Глава третья Утром я долго лежала в кровати. Вставать не хотелось. После вчерашних съемок на реке и уроков танца с и при каждом резком движении мышцы отзывались борью. Поэтому я старалась не шевелиться. Дождь, шедший всю ночь, прекратился. Что уже радовало. Лениво повернувшись на бок, я заметила краешек дневника, торчащий из-под покрывала. Пошарив руками, в поисках ручки обнаружила ее под собой. Не выйдет из меня принцесса на горошине. Когда я устаю, ко мне в постель хоть ежа клади. Не замечу. «Мой дорогой дневник, спасибо тебе за исполнение второго желания. Танцевать с Анилой было здорово». Поделившись дневником впечатлениями, записала те названия движений, что запомнила. «Нет, не для Людки. Ей они ни к чему. Прежде всего для себя. Когда-нибудь я станцую для своего жениха и посмотрю, сумеет ли он понять, что я объясняюсь ему в любви. Осталось совсем немного встретить того самого счастливца». Помечтав и даже в красках представив, как я буду под музыку вращать глазами, склонять голову, двигать шею и красиво складывать пальцы перед человеком, которого полюблю, я вернулась на землю. Чего бы еще пожелать? Дневник, не дневник, но все, что я пишу, исполняется. Может, потому что мои желания просты? Как не по соседству встретить девушку, умеющую исполнять национальные танцы? Из короткого списка простых желаний выбивался лишь Болливуд, но и здесь все легко объяснялось. Мумбай недалеко, а округ Пона богат памятниками и красивыми местами. «Где-то же надо снимать 300 фильмов в год». Еще немного поразмыслив, я вывела. «Дорогой дневник. Мое третье желание – увидеть настоящего йога». И вздрогнула от резкого звонка в дверь. Они ли даже в воскресенье не имеются? Какая активная девушка! Неужели решила потащить меня во дворец Агахана? Я торопливо надела рубашку от сальварка и спустилась вниз. Пора бы привыкнуть к тому, что бежать босиком по влажной плитке опасно. Можно свернуть себе шею. Едва не лишившись важного атрибута индийских танцев, я рванула ручку двери и ворчливо «И чего тебе не спится?» За дверью стоял мужчина в военной форме. Улыбка медленно сходила с его лица. Когда он поднял ладонь и закрыл ею глаза, я вспомнила, что моя рубашка шитая из тончайшего батиста и наверняка просвечивает на солнце. «Ой!» Я захлопнула дверь перед носом незнакомца. Сердце стучало где-то во рту. «Мисс Эльсия!» Донесся до меня мягкий голос. «Я Санджай Датарая. Маста Ирак просил меня навестить вас и узнать, не нужна ли помощь. Досчитайте до десяти и заходите во двор!» Преключала я в ответ, отметив, что мужчина говорит на русском почти без акцента. «Я только переоденусь!» На счет шесть я уже добежала до спальни. Скинув рубашку, запуталась в лямках лифчика и застегнула его не с первого раза. Надев сальвар из более плотной ткани, замерла у зеркала. «Мамочки, что у меня на голове?» После вчерашнего плавания и сна на боку волосы с одной стороны стояли ирокезом, а с другой напоминали куст перекати поля. Расческа драла волосы немилосердно. Прежде чем появиться перед гостем, выглянула в окно, выходящее во двор. Мой визави стоял под деревом. Тень от листвы падала на его лицо, но я все равно разглядела, какой он симпатичный. Не очень высокого роста, но такой ладный и подтянутый, что я закомплексовала. Вспомнив на слова «индуса нравятся полные, вздохнула и еще раз оправила рубашку, совсем чуть-чуть тянув живот. А какие у него глаза... За те несколько секунд, что я была от него на расстоянии, вытянутой руки память запечатлела и длинные ресницы, и соболинный блеск бровей, и яркие как звезды, глаза. Чего-то меня понесло. Еще немного и начну писать стихи. Вернулась к зеркалу и подкрасила ресницы. Так-то лучше. Джимми, Джимми. Ача, Ача. Вниз спускалась леди. Неторопливый шаг, болливудская улыбка, протянутая для приветствия рука. Ни смущений, ни оправданий. Ирсия, Можно просто сия. Санджай Датарая. «Можно просто с Андрей. С небольшим замешательством он пожал мне руку. «Вы завтракали?» Бабочки поселились в моем животе лишь от одного прикосновения мужчины. «Сия?» Он поднял бровь и в памяти мелькнуло, что это одно из шести положений бровей в танце. «Кажется, так выражается счастье?» «Или тоска?» «Да?» «Пойдемте, позавтракаем». «Пойдемте». Он повернулся и направился к двери. Мой взгляд ощупал его всего, начиная от береты и стриженных волос на затылке до... в общем, брюки на нем тоже сидели хорошо. На улице нас ждала Махиндра. Санджай открыл дверь джипа и подал мне руку. Блин, ну как же ему идет пятнистая форма. И ладонь такая горячая. Куда мы едем? Спросила я, поняв, что мы свернули со знакомой дороги ведущий Феникс. Завтракать, просто ответил Санджай. Я хочу показать вам особенности индийской утренней трапезы. Мы двигались по туннелю из сплетенных кронами деревьев. Лианы и пальмы росли так густо, что создавали полумрак. Я прочувствовала, как должно быть темно и влажно в настоящих джунглях. «Это ботанический сад», — пояснил Санджай, не отрывая глаз от дороги, на которой царило оживленное движение. «А слева?» — знаменитый центр медитации Ошу. «О, йоги!» — воскликнула я, вспомнив желание, записанное в дневник. У огромных ворот с рамками тылоискателя стояло несколько фигур в одинаковых бордовых одеяниях. «А давайте туда зайдем?» При этих словах лицо Санджая окаменело, плотно сжатые челюсти взгляд строго вперед перед собой. «Вы хотите провести время в ашраме раме Ошу?» Через минуту напряженного молчания спросил он. «Если да, то приготовьтесь сдать анализ на СПИД. Десять долларов». «Это еще зачем?» «Правила Ошу просты. Все свободны в выражении своих чувств и желаний. А если люди счастливы и расслаблены, это дает колоссальный выход сексуальной энергии. И каждый удовлетворяет ее по-своему». «Там проходят оргии? Невольно вскликнула я. Санджай улыбнулся. «Нет, от диких орги уже отказались». «А откуда вы знаете?» «Я там был». Я подняла брови, по всем канонам индийского танца выражая любопытство. «Вам сколько лет?» — покосился на меня Санджай. «Скоро двадцать. Когда будет двадцать один, тогда и поговорим о медитациях в центре Ошо». «В России совершеннолетие наступает восемнадцать, и я уже держала в руках Камасутру». Выпалила я. «Пробовали?» Краска залила мое лицо. Полопущенный взгляд выразил смущение. Я хорошего ученица и многое запомнила из уроков Анилы. Немного помолчав, я гордо подняла голову. «Чего это я смущаюсь?» «Да, я ни разу не была с мужчиной, но любопытство – одна из особенностей слабого пола». А потом, разве Камасутру не написал монах, ни разу не познавший женщину и спробовавший все ступо со статуями? Санджай, вам сколько лет?» «Двадцать четыре», – ответил мой спутник. Брови на его лице ожили. «Ага, любопытно. Вот когда вам будет двадцать пять, я поделюсь с вами впечатлениями о Камасутре». Санжай громко рассмеялся. «Что?» – насторожилась я. «На следующей неделе встречаемся». Мне как раз исполнится 25. Шейтан. Ну, раз уж мы так быстро перешли к вопросам секса, предлагаю друг другу обращаться на «ты». Согласен. Сразу чувствуется, что Санжай учился в Питере. С другими индусами такая вольность наверняка не прошла бы. Высадили бы прямо на дороге. Остальную часть пути Санжай нет-нет, да и косился на меня и хмыкал. Я же отвернулась в другую сторону, делая вид, что любуюсь природой. В кафе с непроизносимым названием нам подали завтрак на огромном медном подносе с множеством чашечек. В центре стояло блюдо с ярко-желтым рисом. Единственное из еды, что я хорошо знала. «Будем есть руками», — предупредил Санджай. «Конечно, после дороги мы их помыли, но я никак не думала, что мне не дадут вилку». Дотрагиваясь до пищи руками, — продолжил мой сотрапезник, — мы помимо обоняния, зрения и вкуса включаем осязание. Чем больше чувствуем, тем богаче вкус пищи. И не удивляйся, если тебе кто-то предложит съесть из его рук. Это знак уважения. «Пожалуйста, только не делай этого», — взмолилась я, когда Санджай зачерпнул соус кусочком хрустящего плоского хлеба Доса. Мужчина улыбнулся. Губы у него тоже замечательные. Достаточно крупные, но четко очерченные. И я получила чувственное удовольствие, наблюдая за тем, как он ест. Что говорить? От его взгляда я млела не меньше. Ешь. Напомнил мне Санджай. И я опять смутилась, застуканная на прямом разглядывании. Возьми Идли. Это сладкий пирожок. Вот это я точно могу брать руками. Обрадовалась я, макнув белое пушистое тесто в соус. Приготовленные на пару рисовые пирожки я уже пробовала в Китае. Назад мы ехали другой дорогой. Часть пути проходила вдоль канала. На его берегу ютились строения, которые трудно было назвать хижинами. Чумазые дети, копошащиеся в мусоре, выброшенные глинистыми водами, на берег вызывали удручающее чувство. Это джати, неприкасаемые. Санджай коротко взглянул на меня. Сейчас их называют долиты или притесненные, но слова сути не меняют. Пятая каста? Они вне системы ВАРН. К джати относятся забойщики скота, кожевенники, прачки и иностранцы. Вдруг добавил Санджай. Я вздрогнула и бабочки в животе прекратили свой полет. «Ты из касты воинов?» «Да, я кшатрий, как мой отец, дед и прадед». «И ты не можешь жениться на той, у кого каста ниже?» «Я отказываюсь в это верить. На дворе 21 век. Если ты возьмешь в руки Хиндустан Times, то найдешь объявление, звучащее примерно так. Высокий молодой человек, 28 лет, юрист из хорошей семьи кшатриев, ищет образованную девушку 25 лет для создания семьи. Каста значения не имеет». Это традиционная приписка в конце, но объявление расположено согласно кастам. А как же любовь, если она по правилам? Семья отвернется от сына, если он возьмет в жены девушку из низшей касты, и лишь рождение внуков может их примирить. Но не факт, что это случится. Я знаю одну семью, где спустя двадцать лет стороны так и не примирились. Брак – это не результат желания, а обязательство, принимаемое на себя перед семьей. У нас практически нет разводов, поэтому важно правильно выбрать семью. Женщина, оставшаяся одна, редко когда сможет выйти замуж повторно. Ее просто не возьмут. Приданная собирается ее семьей лишь раз. А без него она никому не нужна. Участь вдовы, выгнанная из общины, не менее печально. Бритая голова и дом вдов. Но это же ужасно. Ужасен обычай сати, когда вдова должна броситься в погребальный костер к мужу. А так, хоть останется жива, пусть с бритой головой. Как все страшно и несправедливо. Я надолго замолчала. То, что я Джати, неприкасаемая, ошеломила. Вдруг Санджай тронул мою руку, лежащую на колени. «Не переживай. Индийская семья куда лучше принимает невесту с другой страны, чем из низшей касты. Вот ты, к примеру, мог бы жениться на такой, как я? Мог бы. Я мог бы», — очень серьезно ответил Санджай. И опять бабочки запорхали в моем животе. Когда я обернулась у порога, чтобы попрощаться, Санджай, как бы продолжая разговор, сказал... «Бывает, что и недели знакомства достаточно, чтобы решить, хочешь ли ты провести с человеком всю жизнь. У меня есть эта неделя?» Попыталась шутить я. «Есть». Двигатель Махиндры взревел, и джип, разбрызгивая воду, скрылся за поворотом.